В географическом смысле Косово-Поле, от сербского «Кос», «Черный дрост представляет собой узкую и долгую, километров 80, котловину Динарского Нагорья, притянувшуюся примерно от города Косовска-Митровица на севере до города Феризай сербской традиции Урошавац на юге. На одном из участков этой холмистой равнины, в районе современной Приштины, между речи Ситницы и Лаба, албанское название Ляп, июньским утром 1389 года произошло крупное сражение между объединенными силами местных сербских феодалов, союзником которых выступило Боснийское королевство, и войском османского султана. Малкольм предполагает участие в битве отряда греков и некоторого числа генуэзских наемников на стороне османов – группы венгерских и, возможно, немецких рыцарей на другой стороне. Буджови считает, что султанскому войску противостояла широкая христианская коалиция, в которой участвовали, помимо прочих, военные подразделения правителей Хорватии и Валахии. Точное число сражавшихся и погибших неизвестно. По разным оценкам, участниками битвы могли быть от 40 до 70 тысяч человек. Ученые не смогли также прояснить многие сопровождавшие это военное столкновение обстоятельства. Погибли оба предводителя. Сербский князь Лазарь Хребелянович попал в плен к врагу, был изрублен и обезглавлен, а Мурада I. предположительно зарезал молодой воевода Милаш Обилич под видом перебежчика, пробравшегося к султанскому шатру. Поле боя осталось за османами. Но развивать успех они не стали. Наследник Мурада Баязид предпочел вернуться в столицу своей империи Эдирне, опасаясь, что смерть старого султана вызовет в стране Смуту. Историки полагают, что в военном отношении битва завершилась в ничью. Некоторые современники событий даже объявили ее исходом победу славян. Султан убит, захватчики ушли в Освояси, но в Белграде и крагуеваце, Это сражение считают безнадежным проигрышем. А ведь сербская независимость просуществовала после битвы на Косовом поле еще не один десяток лет. Завоевание, собственно, косовских земель османы завершили только в 1455 году. Столицу сербского деспотата, это прямой преемник средневекового сербского царства Смедерево взяли в 1459 году. Босния покорилась в 1463, Герцеговина в 1482, а последняя из еще сохранявших самостоятельность сербских княжеств – Горная Зета на территории современной Черногории в 1499. Ко времени Косовской битвы некоторые сербские князья уже являлись вассалами султана и сражались, если пользоваться патриотической лексикой, на стороне поработителей своего народа. Другие присягнули на верность врагу вскоре после боя, как, например, малолетний сын и наследник Лазаря Стефан, опекуны которого больше, чем османской, опасались венгерской угрозы. Междуусобные противоречие часто пугали сербских, как и любых других феодалов, куда сильнее, чем опасность подчинения иноверцам. Ни раз и ни два они искали покровительство султана, только чтобы не поддаваться брату или свату. Более того, все большую популярность в научном сообществе набирает парадоксальный для ура-патриотов взгляд на события. Нашествие османов на Балканы нужно рассматривать не только как историю завоевания, но и как историю их сотрудничества с европейскими властителями. Вспомним, какой жестокостью отличались общественные нравы Средневековья и султанское правление было не более варварским и не менее просвещенным, чем правление других феодальных монархов. Некоторые исследователи считают, что плечом к плечу с сербами на Косовом поле сражались албанцы. Выдвигалась и версия о том, что албанцем был воевода Милош-Обилич, Милош-Кобили. В современной косовско-албанской историографии сражение вообще называют битвой на Дарданском поле. Получается, что миф о христианском подвиге мог бы развернуться совсем по-другому в легенду о сербско-албанском братстве по оружию. Но этого не случилось. В относительно просвещенные титовские времена Косовская битва, тем не менее, становилась полем культурного сотрудничества. На главной сербской театральной сцене в Белграде роль князя Лазаря исполнял албанский актер Энвер Петровцы. Теперь о таких спектаклях мечтать не приходится, хотя Петровцы наверняка играл князя не как первого серба, а как первого патриота Косова. По преданию, перед битвой Лазарь Хребелянович произнес пламенную речь с вариациями на тему «Лучше погибнуть в бою, чем жить в остыде призвал к объединению и борьбе с врагом и пригрозил тем, кто откажется защищать родину, «каждому сербу». Человеку сербского рода, не пришедшему на бой в Косово, не иметь от сердца плода ни мужского, ни женского, от руки его ничему не родиться, ни вину розову, ни пшеницы белой, и проклято будет его колено!» Эти строки отлиты в бронзе на стене памятника косовским героям 25-метровой реплики средневековой башни построенной по проекту архитектора Александра де Рокко на возвышенности в нескольких километрах от места сражения. Мемориал получил название «Газиместан» от арабского «Гази» – «Воин, защитник веры». И здесь ежегодно 28 июня, в день Косовской битвы и в день почитания Святого Вита, у балканских славян «Вид» Собираются сотни и тысячи тех, кто по-прежнему считает случившуюся 600 с лишним лет назад битву с неясным исходом и неочевидными последствиями, столь сокрушительным для своего народа поражением, что его годовщину непременно нужно отметить массовым митингом. Сакральный смысл вот в чем. В ночь перед битвой Лазарю явился святой Илья в облике сокола и спросил князя, что он выбирает, царствие земное, то есть ратную победу и благополучие Сербии, но только пока он сам будет жить на этом свете, или мученичество ради Царствия Небесного, а также обещание, что сербский народ до конца времен останется православным. И ответил Лазарь, земное царство на миг, а небесное навек. И перестали куковать кукушки, и реки наполнились красным, и выросли после боя на Косовом поле алые маки, там, где пролилась кровь сербских героев. В траве у памятника я действительно заметил несколько красных цветков, но в целом мемориал не производит торжественного впечатления. Нет, он не разорен и не то чтобы запущен, скорее подзаброшен. Казон не подстрижен, гранитная плитка у подножия монумента пошла трещинками, Электричество отключено, и мощные прожекторы уже не отправляют по ночам в космос сердские световые сигналы. Кормивший кошку пожилой полицейский албанец придирчиво изучил мои документы и препятствий для посещения объекта не обнаружил. На смотровую площадку Газимистана я поднялся вместе со своим приштинским приятелем Сафетом, журналистом и историком-любителем, который рассказывал о косовской битве в таких деталях, Словно сам не участвовал, и как Мурат в начале боя выпустил для устрашения противников строй боевых верблюдов, и с какой стороны ударили тяжелые кавалеристы Сипахи, и на каком участке они прорвали линию обороны сербской пехоты, и откуда Милош Шабирич, если верить преданию, прокрался к султанскому шатру, из какого места через 600 лет новый сербский лидер Слободан Милошевич произнес перед многотысячной толпой националистическую речь, объявив мобилизацию Средневековья. Тут я, к месту и к слову, рассказал Сафету об одном экспонате выставки современного искусства, которую посетил в Тиране за два дня до приезда в Косово. Экспонат представлял собой слово «history», выполненное из спущенных велосипедных камер, к нипперю каждой из которых подведен ручной насос. В случае чего любую букву, а то и все понятие целиком – можно без труда поддуть. Масштабную реконструкцию средневекового сражения югославские кинематографисты во главе с режиссером Здравко Шотрой предприняли как раз в юбилейном 1989 году, изготовив двухчасовую эпопею «Битва на Косовом поле», в которой история неразделимо переплетена с легендой. В этом фильме явственно обозначены и библейские мотивы, Свой последний ужин князь Лазарь проводит в окружении 12 соратников-великанов, один из которых наутро станет героем, а другой окажется предателем. И геополитические последствия. Сербские герои своими телами заслонили христианскую Европу от первого и самого страшного удара завоевателей. Осмотрев с высоты Газимистана исторической окрестности, мы с Софетом отправились почтить память Мурада I – внутренние органы которого захоронены в километре от памятника косовским героям. Боязид, руководивший правым крылом османского войска, после боя распорядился задушить своего старшего брата Якуба, командовавшего левым флангом, чтобы не делить власть, а тело отца повелел отправить на родину. Тюрбе с внутренностями султана в отличном состоянии, поскольку совсем недавно отреставрировано на средства правительства Турции. За сохранностью мемориала с незапамятных времен следит мусульманская семья Тюрбадор, члены которой живут тут же в домике за стенами усыпальницы, и тут же с другой стороны усыпальницы находят они последний приют на крошечном родовом кладбище. Над покрытым зеленой узорчатой тканью султанским саркофагом, как требует традиция, красуется снежно-белый тюрбан, символизирующий духовную чистоту покойного. Тюрбан Мурада бережно обернут в полиэтилен, чтобы ткань не желтела от воздействия воздуха. Выходит даже чистейшая белизна владыки блистательной порты, брата Солнца и Луны, внука и наместника Аллаха на Земле, не может быть вечной. У входа в высыпальницу растет шелковица, расщепленный ствол, который тщательно закреплен металлическими листами и скобами. Хотелось бы думать, что это тутовое дерево, помнит похороны Мурада, но вряд ли оно так. Шелковица редко живет дольше трех веков, так что не буду к уже существующим мифам добавлять свой собственный. Противника османского султана Лазаря Хребляновича вскоре после смерти канонизировала православная церковь. Его мощи перенесены в монастырь Раваница в Центральной Сербии, который князь собственно и основал останки Лазаря покоятся в храме Вознесения Господня в окружении фресок, иллюстрирующих богоугодное княжеское житие. Но бессмертная душа Лазаря во веки веков будет обитать в той небесной Сербии, ради которой он пожертвовал бренной славой и вывел свою рать на верную смерть, понимая, что победы ему не увидать. Сербская православная церковь, активно продвигавшая в верующие массы косовский эпос, пестовала культ князя Лазаря с первых же лет после его гибели. Поначалу, правда, больше как щедрого дарителя и строителя храмов, чем как мученика, однако мотив жертвенности во имя истинной веры в конце концов выдвинулся на первый национальный план. Косовскую битву с той или иной степенью достоверности – описали несколько хронистов конца XIV-начала XV века. Она привлекала внимание составителей исторических летописей и позже. Как принято считать, первое затрагивающее эту тему высокохудожественное сочинение с посильным анализом произведений народного творчества составил в 1601 году ранний проповедник южнославянского политического братства бенедиктинский монах Мавро Орбини, из Далмации. К тому времени о Косовском сражении накопился богатый фольклорный материал. Как и в песне о Роланде, возник мотив предательства. Оно приписывалось одному из видных сербских командиров, зятю Лазаря, Вуку Бранковичу, который якобы из корыстных соображений увел свои отряды с поля битвы. Под влиянием европейского рыцарского эпоса прорисовалась связь между предателем Вуком И героем Милышем Абиличем, по драматургическому закону симметрии, также превратившемуся в княжеского зятя. Обросли подробностями сказания о других героях. Королевичи Марко, на самом деле он был вассалом османского султана и мог участвовать в сражении на его стороне. Старом воеводе Юг Богдане, Вратко Ниманиче и его девяти сыновьях Юговичах, сложивших головы в бою, Добавьте сюда Косовскую девушку, Срджу Слопогледа, Страхиню Бановича, Милана Топлицу, верного княжеского слугу Милутина, принявшего в свои руки скотившуюся с плахи голову Лазаря. Нетрудно заметить, как явственно эти истории перекликаются с указаниями русского былинного эпоса о князе Владимире Красносолнышко, и Витязи на Распутье, о поединке Пересвета с Челубеем, о бессмертном полку Игореве и засадном полку воеводы Боброка, о тонущих в Чудском озере Псах-рыцарях, о плаче Ярославны и о нашем собственном поле Куликовом. О, русская земля! Ты уже за холмом! Особенно пафосное звучание косовская тема приобрела в первой четверти 20 века, когда на западе Балкан восторжествовали идеи югославизма. Убежденный сторонник Союза так называемых братских народов, хорватский архитектор и скульптор Иван Мештрович задумал возвести на Косовом поле величественный видовданский храм в греко-римском и древнеегипетском стилях, а внутри установить десятки мраморных скульптур и барельефов аллею полуобнаженных кариатит, матерей, жен и сестер погибших героев, а также фигуры, собственно, косовских мучеников, Мештрович проектировал видовданский храм как архитектурное посвящение религии решительной жертвы. Его фундамент – это павшие, его колонны – это страждущие, его купол – это бессмертные души. Скульптор по-своему интерпретировал сербский миф, полагая, что у каждого южнославянского племени есть свое Косово. Для хорватов это гора Гвозд, где в 1097 году венгерские солдаты убили последнего правителя независимого королевства Петера Свачича. Для боснийцев это город Яйце, место казни османами в 1463 году молодого короля Степана Томашевича, со смертью которого пресеклась домашняя династия Котруманичи, Мештрович воспринимал Косово как символ всех поражений всех южнославянских народов, а видов Видавданский храм как символы всеобщего земного и небесного воскрешения. Фрагменты своего проекта архитектор с шумным успехом представил на художественной биеннале в Риме в 1911 году. До конца Первой мировой войны он с триумфом выставлял в европейских столицах скульптуры косовского цикла. Работы действительно превосходных художественных достоинств, некоторые мне довелось видеть. О Мештровиче с восторгом писали как о южнославянском Вагнере. Его скульптуры приравнивали к античным шедеврам, но гигантский строительный проект по разным причинам так и не был осуществлен. Теперь такое строительство на Косовом поле невозможно вообразить. У албанцев свои представления о жертвенном, святом и прекрасном. Их храм свободы – могильник клана яшари в селе Прекас, а видовданский макет хранится в Национальном музее города Крушевац, древней столицы княжества Лазаря. В основе политической интерпретации легенды кроется убежденность в том, что Косово – сердце Сербии и сербского государства. Иными словами, без обладания этой территории ни сербы, ни Сербия невозможны. Отсюда, кстати, и библейская аллюзия тоста с тременной рюмки Ракии. Косово есть сербский Иерусалим. Сербы – суть балканский народ Израилев. Небесный народ – в вечном поиске утраченной Родины. Эта концепция была внятно артикулирована как часть общественной дискуссии начала XIX века, того времени, когда постепенно в боях с османами восстанавливалась сербская государственность, чтобы превратиться в критически важную часть национальной идеологии. Подробно и очень убедительно об этом пишет в книге «Смерть на Косовом поле» белградский историк и антрополог Иван Чолович. В конце концов, ведь не случайно же, британец Фрэнк Моторшоу, автор первого в истории Сербии кинофильма «Коронация Петра I. Кара Георгиевича» 1904 год, по настоянию белградских, как сказали бы сейчас, спонсоров, включил в свою ленту костюмированный эпизод с участием Мила Шаубилича, братьев Юговичей и князя Лазаря. Современные историки в значительной степени корректируют подобный подход, что не сказывается на стойкости славянского миража, который не блекнет и не растворяется в дымке прошлого. А прошлое таково. Славянские племена появились на Балканах в начале VII столетия, но первые сербские княжества образовались не на земле Косово, а севернее в области Рашка и западнее в нынешней Черногории Дукля. Постепенно сербы проникали южнее, ассимилируя местное население, но до конца XII века территория Косова принадлежала то Византии, то Болгарии. Сербское государство консолидировалось при власти династии Неманичей, и в середине XIV столетия самый удачливый из них, король Стефан Душан, провозгласил себя императором. Его владения простирались до берегов Эгейского моря и Пелопоннеса, включая в себя всю нынешнюю Албанию. Столица греко-римской империи Душана, рассыпавшаяся вскоре после его смерти на полдюжины феодальных княжеств, располагалась не в Призрани или Приштине, а в Скопье. Первой резиденцией сербских архиепископов был монастырь Жича в Рашке, где венчались на царство 19 правителей. Это, конечно, не отменяет тот факт, что на территории Косова находится немало православных святынь, а в городе Печ дважды в истории 1346-1463 и 1557-1766 годы базировалась сербская патриархия. Некоторые исследователи, впрочем, высказывают мнение, что для Сербии времен Стефана Милутина и душа насильного важность Косова заключалась в запасах полезных ископаемых, а не в соображениях духовного свойства. Под властью османов Косово стало провинцией самого развитого европейского государства своей эпохи. В 1490 году, когда дотошные налоговые чиновники впервые переписали население области, его численность составляла около 350 тысяч человек. Официальной религией был ислам суннитского толка, но албанское и славянское население по-прежнему верило в Иисуса. Аллаху в основном поклонялись чиновники, военная знать и немногочисленные мигранты из Анатолии. Как писал в середине XIX века один французский путешественник, Магомед не злоупотреблял своей победой. Постепенно Османская империя стала приходить в упадок, все сильнее проявлялось ее отставание от западноевропейских государств, и это отставание, несмотря на эпизодические военные победы, не удавалось преодолеть. В конце 17-го и первой половине 18-го столетия, когда большинство населения Косова еще составляли славяне, область дважды ненадолго брала под контроль австрийская армия, но оба раза военные обстоятельства заставили габсбургских генералов отступить. Из-за страха массовых репрессий произошло так называемое «великое переселение сербов» за Дунай. Это еще одна ключевая точка мифологии о Косове, сопоставляемая с похоронами Христа. Если говорить о библейской традиции, белградские историки полагают, что как раз в этот период Косово и заселили албанцы за счет миграции из южных горных районов. Но есть и иная точка зрения. В ту пору из нынешней Северной Албании некому было переселяться. Это были почти необитаемые края. 20 век и сербское возвращение оказались периодом системной колонизации. В первой Югославии косовских албанцев объявили принявшими ислам славянами. Многие из них по своей воле или под давлением обстоятельств, что называется, записывались турками и уезжали за Босфор. Еще одна мощная волна эмиграции последовала после Второй мировой войны в первое самое жесткое коммунистическое десятилетие, Сербов в область завозили и при королях, и при маршале. Администрация, партийный и чиновничий класс, военные и милиционеры. Бюджетная и промышленная сферы были в значительной степени славянскими. Албанцам оставались труд на полях и в шахтах, мелкие торговля и предпринимательство, да, демонстрация достижений в науке, спорте и культуре. Ни одна из компаний переселения – не оказалось до конца успешной. Многих, кому предлагали обосноваться в этих краях, отпугивали трудные условия жизни. Другие с опаской относились к местному кладу и традициям. В Косове своеобразно действовала система социальных лифтов, если они ходили между этажами вообще. Никогда даже в благоприятные для центральной власти демографические периоды 20-го столетия Число южных славян здесь не составляло и третье население. Кинорежиссер Экрем Крюизию пояснил мне настроение двух миллионов албанцев так. «Важно не то, кто первым пришел на эту землю. Важно то, что мы уже на этой земле живем». В социалистическое время символом дружбы народов Югославии считался пример двух молодых активистов антифашистского движения «Черногорца Бора» Вукмировича и албанца Рамиза Садику. В 1943 году их схватили и пытали враги. Но Боро и Рамиз даже под угрозой казни не выдали боевых товарищей. Согласно партийной легенде, перед расстрелом они выкрикивали лозунги во славу своей борьбы. «Мы два листа с одной ветви, два камня из одной реки, два тела с одинаковой кровью. Такие стихи разучивали школьники Косово и Метохии. В Приштине именем Боро и Рамиза назвали построенный в конце 1970-х годов универсальный спортивный комплекс. Теперь этот комплекс просто дворец молодости и спорта. В 2008 году, в день провозглашения независимости Косово, На площади у дворца открыли достопримечательность значения. Семь скульптур в виде печатных букв составили английское слово «Ньюборн» – новорожденный. Буквы были ярко-желтыми, колора Евросоюза, и все желающие – от первого косовского министра до последнего цыганского попрошайки – могли расписаться на трехметровом слове черным маркером – Фотографии креативного монумента облетели мир. Художник Фисник Исмаили завоевал призы международных фестивалей дизайна. Когда я осматривал Ньюборн, буквы были светло-серыми с прорисовкой в виде кирпичной кладки по углам, а Н и W почему-то лежали на земле. В этой новой символике оказалось трудно разобраться, И, вернувшись домой, я поднял интернет-источники. Оказалось, что каждый год 17 февраля Ньюборн меняет цвет. Иногда буквы даже раскрашивают в цвета флагов стран, заявивших о признании новорожденного государства. Такие художественные решения были популярны в Европе конца 2000-х. В Перми, примерно в то же время на набережной Камы, напротив речного вокзала, появилась надпись огромными объемными красными буквами «Счастье не за горами» авторства Бориса Матросова. Столь же народный, как и Ньюборн памятник, предназначенный для граффити и фотографирования. Но пока счастье не пришло ни в Пермь, ни в Приштину. Глава четвертая. Босния и Герцеговина. Славянский намаз. Эпиграф. Встречаются рассказы, повторяемые в народе без различия вероисповедания. Такого же рода существуют и песни. И это знаменательно для босны-герцеговины в том отношении, что, несмотря на рознь, которую положила вера, народ до известной степени не перестал быть единым. Алексей Харузин, Босния-герцеговина, 1901 год. В Боснии и Герцеговине есть по крайней мере три знаменитых моста и переброшены они через воды трех рек. Все эти мосты построены во времена султанов. Все три считаются выдающимися образцами османской архитектуры и все связаны с драматическими событиями европейской истории. Мост Мехмеда-Паши-Соколовича через реку Дрину в Вишеграде Знаменит тем, что его возвели по проекту лучшего зодчего империи Мимора, архитектора Синана, столь талантливого, что в его честь теперь назван даже кратер на Меркурии, где пока еще нет ни мечети, ни минаретов Этому мосту посвятил свой главный роман, единственный югославский лауреат Нобелевской премии в области литературы Иво Андрич, Рядом с латинским мостом через реку Мильяцку в Сараеве молодой южнославянский националист Гаврило Принцеп летом 1914 года застрелил австро-венгерского престола наследника Франца Фердинанда и его супругу Софию Хотек, что, как известно, привело к изменению судьбы Балкан и всей Европы. А старый мост через реку наретву в Мостаре Сооружение выдающейся красоты, спроектированное учеником Синана Хайреддином, вошел в историю еще и потому, что осенью 1993 года был самым преступным образом разрушен в ходе военного конфликта хорватов и баснийских мусульман. В популярном списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, попасть в который для любой страны вопрос национального престижа, Босния и Герцеговина только мостами и представлена Объектами номер 946, мост Мостаре, уже восстановленный международными усилиями, и номер 1260, мост Вишеграде. Замечу для порядка, что у старого моста одна арка, у латинского 4, а Вишеградский мост одиннадцатиарочный, почти 200 метров длиной. В Боснии хватает и других османских мостов, тоже вполне себе красивых. Например, мост Арсланагича через Требешницу, мост Караджос Бега через Буну, Кривой мост через Радоболью, тоже в мостаре, Римский мост через Босну. Перечень можно продолжить. Международным экспертом в области культуры Еще есть что заносить в свои списки Начну о подробностях с мировоззренчески самого главного здешнего моста на Дрине, которую многие исследователи, среди них, правда, нет знакомых нам Дениса Хупчика и Харальда Кокса, считают извечной вечной границы внутрибалканских миров. С этим мнением можно спорить поскольку теперь Дрина отделяет всего лишь Сербию от Республики Сербской, и никакого цивилизационного слома на этой границе не заметишь. Вокруг Синанова моста, по которому сам писатель Андрич, проведший в Вишеграде детство, бегал босоногим мальчишкой, в его романе на протяжении четырех веков разыгрываются преимущественно тягостные сцены балканского бытования со всеми историческими несообразностями, романтическими притчами и человеческими драмами. «Мост над Дрине» – высококачественный образец классической прозы середины 20 столетия, с нужными толиками модернизма и мистики, и заглавный образ книги ее автор, естественно, используют как мощную метафору. Пусть теперь она и кажется трафаретной. Нобелевский лауреат, как и положено, крупный мастер художественного слова. Страницы, в мелких и точных деталях, повествующие о том, как по приказу жестокого обида Ги посередине моста неторопливо сажают кол своевольного сербского крестьянина Радислава из Уништа, без содрогания даже листать невозможно. Сердце чувствительного читателя тронет горестная история красавицы Фатимы Османагич. Она не посмела ослушаться своего самовластного отца Авдага, и обвенчалась с постылым Наилом Хамзичем, но по пути на свадебный пир бросилась в хладную речную пучину, поскольку девичья гордость пересилила жажду жизни. Хватает романи Андрича и сказаний легенд, причем кое-какие из них характерны не только для Балкан, но и для всей Европы. В частности, это предание о том, что при возведении моста в его основании для пущей крепости конструкции замуровали младенцев-близнецов стою и о стою. страшилки мне доводилось слышать в Албании и читать про Германию и Францию, только в этих странах мостовые опоры замуровывали невинных девушек. Но мост на Дрине нужен талантливому писателю вовсе не для драматических бытописаний как таковых» с одного высокого берега на другой, переходили точно на крыльях по широкому древнему мосту, твердому и нерушимому, как утес, под копытами отзывавшемуся так, словно весь он был из одной огромной каменной плиты. Первоочередная функция мостов по Андричу в том, чтобы стать незыблемо на твердо и навечно связывая разные берега и разные народы, сколь бы удачливым ни было зло в своем поединке с добром. Мост Андрича, многотерпеливый символ жизни, которая течет словно река, непрерывно и нескончаемо, то бурно, то неторопливо. Рассказывая в предыдущей своей книге об истории Дуная, я уже осмеливался вступать с метром балканской литературы в спор, поскольку считаю, что мосты скорее следует рассматривать как точки слома, Об этом свидетельствует ужасная кончина крестьянина Радислава, сербского Иисуса Христа, и судьба уже упомянутого мною в главе Македонии, вождя крестьянского бунта Карпоша. Ему перед смертью и смерти ради тоже суждено было усесться на смазанный бараньим жиром острый кол и тоже на мосту через Вардар. Вообще мосты нужны Андричу, поскольку его боснийская родина. Это... Мир, в котором сконцентрировались все проклятия раздела земли – это гордость без славы, мученичество без награды. Проклятие раздела земли. Это и правда про Боснию и Герцеговину сказано. Однако вот парадокс. Со времен позднего средневековья Эта территория существует как историческое целое в одних и тех же границах, которые вы и сейчас видите на картах. Завоевательные походы империй, национальная рознь, войны и революции не смогли разорвать эту сложную страну, хотя, как кажется, толком она так и не склеилась. Это обстоятельство добавляет аргументов тем оптимистам, которые считают, на Балканах развалится все, что угодно – а вот Босния и Герцеговина останется. Да, интересы гуманизма требуют, чтобы разделы были преодолены, чтобы, фигурально говоря, на мостах никого и никогда не сажали на кол. Реальность, впрочем, не желает соответствовать морали литературы даже книгам Нобелевского лауреата. О Вишеграде австро-венгерской поры Андрич писал как о городе, который... Но две трети все еще жил по-восточному и только на треть по-европейски. Эта западная восточная жизнь давала удивительные примеры сосуществования народов и религий. Есть у Андрича такая сцена: католический священник, православный Поп и Мулла добродушно калякают над чашками кофе о мелких городских делах, а прихожане разных веры и конфессий посмеиваются над статью вишеградского градоначальника Рагиба Афенди бороваться Мужчины таких роста и комплекции, что под ним проседает лошадь. Мой приятель Надим двухметровый парень с руками-лопатами, утверждает, что он потомок этого градоначальника. Мы с Недимом беседуем об особенностях боснийского мировосприятия, о том, кем он, сын инженера-партийца и старшей медсестры, в семье которых не ходили в мечеть и не совершали намаз, себя ощущает, кем славяне бошняки считают, например, османов? оккупантами, оставившими после себя религию и обычаи, но не оставившими государство и языка. Ведь султанские порядки продержались в Боснии и Герцеговине дольше четырех столетий и целые славянские поколения даже не задумывались о том, что власть наместника Аллаха может быть не навсегда. Но ее сменила империя Габсбургов, потом королевство Кара Георгиевича, за ними Тито, их новых хозяев. Тоже нужно считать оккупантами. Накануне последнего по счету Балканского конфликта две трети населения Вишеградской общины, примерно 20 тысяч человек, составляли башники, около третьей сербы. Весной 1992 года, в первые дни войны, город и его окрестности стали ранними жертвами преступлений. Сотни или тысячи семей мусульман были изгнаны либо уничтожены. Трупы многих несчастных, о чем свидетельствуют и документы Международного трибунала по наказанию военных преступников в бывшей Югославии, сбрасывали с моста Мехмеда Паши, воды Дрины. Община Вишеград стала сербской, и в центре города недавно открыт новый памятник Иву Андричу, творцу всей силой своего гения, приближавшему интернациональное мир и согласие. Прежний, установленный при социализме бюст писателя, как рассказывают в городе, за год до начала войны скинули ударами молота с постамента и сбросили в Дрину, мусульманские экстремисты. Балканские истории, как в Боснии и Болгарии, искореняли ересь. В X веке, в пору правления царя Петра, 927-969 годы, на юго-западе Болгарского царства, возникло антиклерикальное движение, распространявшееся затем по Балканам, преимущественно среди славян, и оказавшее влияние на западноевропейские христианские елиси. Считается, что сформулировал догматы новой народной веры поп Василий Богомил. Возможно, калька с греческого имени Феофил, полумифический проповедник, данных по биографии которого не сохранилось. Богомилы, заявлявшие о возврате к идеалам раннего христианства, критиковали церковные институты за чванство и стяжательство и пропагандировали аскетизм и простоту, которую считали пропусками в Царствие Небесное. «Материальный мир есть порождение дьявола», — учил Богомил, «а душу человеческую и вообще все духовное создал добрый высочайший Бог». Мрачная доктрина богомильства, наиболее полно сформулированная в трудах Иваново Евангелия, или «Тайная книга» и «Прение Христа с дьяволом» получила название «Дуализм» — это учение о двойственности мира и постоянной борьбе света и тьмы. Богомила и его учеников объявили еретиками еще и потому, что они отрицали важные атрибуты веры вроде церковных зданий, икон, литургии, святых мощей и креста, считали, что между Богом и человеком не нужен посредник. Богомилы отвергали светскую власть, осуждали богатство, не пили вина, не ели мяса, С ересью боролись светские духовные власти Византии, Болгарии, Сербии, Венгрии, папского государства. Богомильских проповедников высылали и изгоняли, сажали в темницу и сжигали на кострах, против богомилов объявляли крестовые походы. В Боснии, по мнению некоторых исследователей, Богомилы, тем не менее, пользовались покровительством крупных феодалов. Самостоятельная боснийская церковь, учение которых, считается близко к богомистству, сохраняла влияние почти до османского завоевания. Более значительное, чем в других районах Балкан, распространение ислама в Албании, на юге Болгарии и в Боснии, Большинство боснийско-мусульманских историков связывают с тем, что классические христианские традиции из-за противодействия богомирства здесь не укоренились достаточно глубоко, а вопрос смены веры часто не имел принципиального значения. «Поутру Илья, а к вечеру Алия», — гласит местная пословица. На Западе Европы последователей подобных богомейству еретических учений именовали «манихеями» публиканами, патаренами, катарами, альбигойцами. Последние сведения о ересе богомильства относятся к 17 столетию. Почти все сочинения духовных лидеров богомилов утеряны. Их взгляды изучают по критическим текстам. Некоторые историки вообще не верят в то, что богомилы существовали. Скептики считают, что столь сложная идеологическая концепция – Не была способна вдохновить забитых крестьян и сомневаются в массовом распространении богомильства на Балканах.